Глава одиннадцатая. Дети. Мама уснула. Пальцы ее давно перестали царапать пол, но Роза продолжала ковырять покрытие и далась немножко тоже. Они уже очень долго не выходили из фургона. Роза умела определять время по часам, наручным или настенным. Но у них нет ни тех, ни других. Поэтому она вернулась к более естественному способу – по небу. Сменилось несколько фаз луны. Прутья решетки на окне сильно мешали видеть, что снаружи. Но небо не подвластно ограничениям. Его не закроешь. Когда дверь за отцом закрылась в тот, последний раз, мама колотила в нее. Ничего особенного. Она всегда так делала. Иногда стучала кулаками по чему-нибудь другому. По груди отца, своему лбу. Но никогда она не била розу или даласа. На маминой белой коже маленькие красные рубцы. Туалет засорился за время необходимое луне, чтобы превратиться из пребывающего месяца в убывающий диск. Мама хлопнула в ладоши. «Нам нужно приготовиться». Сердце Розы затрепетало от надежды. Она радостно прижала к себе Далласа. Долгое время мама была как потерянная. По меньшей мере, 32 фазы луны. Или больше. Но до 32 Роза досчитала уверенно. Иногда она думала: может, потому отец уходил так часто, чтобы избежать маминых фаз. После слов матери Роза выпрямилась во весь рост, как только могла, чтобы помочь маме с тем, что ей нужно для этих пока непонятных приготовлений. Энергия у мамы появлялась редко нужно использовать это время, прежде чем кран закроется. Мама обвела взглядом маленький фургон пропавший человеческими фекалиями. Роза увидела то, что одновременно с нею увидела мама. Готовить нечего, паковать нечего, и, что еще важнее, выхода нет. Мама, которая только что была полна сил, снова опустилась на диван. Она уже делала так и раньше, но на этот раз не вставала долго-долго. Точнее говоря, она так и не встала. Пыталась сесть, Прохрипела что-то про дырку в полу и не слишком активно поковыряла там некоторое время, прежде чем, потеряв и силу, и волю, снова провалилась в прерываемый всхлипами сон. Плач прекратился. Роза подумала, «Мама просто задремала, или это тот более длительный сон, который затягивается навсегда?» Однако Роза была не готова слишком заострять на этом внимание. «Пока еще нет». Запрятанный в полу приз интересовал ее гораздо больше, и она сказала Далласу, чтобы он тоже ковырял, сильнее, быстрее, и даже шлепала его по пальцам, когда он уставал и останавливался. За работой Роза фантазировала, что там в этой дыре может оказаться, кроме тех нескольких вещей, про которые она помнила. Это как сундук с сокровищами. Она вспоминала времена, когда у них были книги с разными историями. Про золотые монеты, про самоцветы всех цветов радуги, сказки. Роза нахмурилась, будто осуждала себя за такие детские мысли. Милые вещицы бесполезны. В дыре под полом она найдет важные вещи. Хлеб, мясо, молоко и ключ, который откроет дверь. С тощей маминой ноги упала туфля. Летняя без задника. Не такая, как у Далласа, которая скрывала всю стопу, и не такая модная на высоком каблуке, какие мама носила много лет назад. Роза подняла туфлю и вставила подошву в угол, где им удалось отодрать кусочек покрытия. Твердый материал туфли работал в качестве лопатки лучше, чем нежные детские пальцы. Странная красная пленка в глазах стала толще, плотнее, пока Роза что было сил орудовало туфлей. Даллас присел на пятки отдохнуть. Засунув большой палец в рот, он следил за успехами сестры. Она шлепнула его туфлей. «Помоги мне!» Команда была отдана шепотом, потому что в горле у Розы пересохло. Воды, чтобы попить, не было, потому что кран не работал. Туалет, где они раньше брали воду, теперь был наполнен до краев такой гадостью, о которой Розе даже думать не хотелось. Еда, вода, помощь. Роза понимала, что именно это нужно им сейчас и не обязательно в таком порядке. Когда Мартин и Тринити приехали сюда в доме на колесах и остановились рядом, у них был телефон. Тринити с большим удовольствием показывала Розе все, что тот умеет делать. Возможности представлялись бесконечные. Можно звонить людям и говорить с ними о чем угодно, но при этом не нужно стоять рядом. Другой человек мог находиться на расстоянии в сотни, даже в тысячи миль. На телефоне были часы, но из одних цифр. Роза подумала, что солнце и луна гораздо лучше подходят для определения времени. Также в телефоне имелся фонарик, который был ярче, чем огонек на спичке, который они использовали обычно. А еще можно было писать маленькие буковки, которые со свистом улетали по воздушным волнам и приземлялись на похожие устройства, чтобы их прочли друзья, которые, опять же, могли находиться на другом краю Земли. «Или даже на Луне?» – спросила Роза, округлив глаза от изумления. «Может быть», – кивнула Тринити. Она позволила Розе немного поиграть с телефоном. Роза нажала кнопку, И он издал резкий писк, похожий на виск поросят, когда папа отправлял одного из них на тот свет, чтобы приготовить на ужин. Роза вздрогнула, и Тринити это рассмешила. ⁇ GPS, сказала она. С этой штукой я никогда не потеряюсь, и кто-нибудь всегда знает, где я нахожусь. Тут как раз появился папа. Вернулся из своего очередного захватывающего путешествия, включающего в себя поездки на машине. Такой прекрасной, что ее держали в старом сарае, когда папа был дома. «Что это, Тринити?» – спросил он, подойдя к ним и взъерошив волосы Розы. Тринити выхватила телефон у нее из рук. Старый телефон, дала Розе поиграть. У Тринити дорожал подбородок. Он не работает. Папа сжал губы в очень тонкую и прямую линию. «Тринити». Он произнес ее имя, и больше ничего. При этом его голос был нагружен печалью. Вошла мама. Она перевела взгляд с отца на Тринити. «Оставь их», — шепнула мама отцу. Глаза ее были прикованы к телефону и весело поблескивали, как будто это была очень ценная вещь. Отец покачал головой и протянул руку за телефоном. Глаза его были печальны и полны разочарования. Но губы оставались сжатыми как будто он злился. Тут Роза встала, взяла Далласа за руку и отвела его в их дом на колесах. После этого она не видела ни Тринити, ни ее телефона, ни Мартина. Но сейчас, ковыряя маминой туфлей потрескавшийся виниловый пол, она думала именно о телефоне. «Телефон», — сказала она Далласу, «и еще мясо, молоко, хлеб и ключ будут там». К тому моменту, когда плитка, наконец, была отодрана, луна исчезла. Вместо нее появилось солнце. Оно бросало тусклый серый свет в комнату, лишенную света, любви, жизни. Роза поддела последний кусок покрытия, сняла его и уставилась в магическую дыру. Она смотрела долго. В фургоне слышалось только тихое дыхание Далласа, да кровь медленно капала с ее пальцев в дырку в полу.